Глава 13 I see people turn their heads and quilly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. The Rolling Stones Я вижу, как люди отворачиваются и быстро отводят взгляд. Как рождение на свет ребенка Это случается каждый день. The Rolling Stones Paint it black Набрать столько еды, чтоб теперь ее не есть. Просто свалить на заднем сиденье ведь так неудобно. Неудобно жить, неудобно ехать, тащить все как проклятый груз и не сметь выбросить где-нибудь по дороге или хоть съесть ее наконец. Или отдать кому-то, кто не будет задумываться, что с ней побывало и можно ли, да хоть тем ребятам у костра среди обломков дирижабля. Что они там жарили, интересно. Хоть перенести ее в багажник, где она не будет кататься по дивану или по полу на ходу, лезть под руки или голову, когда неудобно, когда и так. И вы перенесли?» — уточнил деловитый голос. «Разумеется, небо цвета электрик. Это группа из трех человек, из нас всех. И если кто-то из троих не может пока присутствовать на концерте по какой-то было причине, то разве это концерт?» Тем более, каштанка, почему-то тихо обрадовалась Агнешка. Алиса вопросительно подняла голову с подлокотника и усиленно вслушалась в говор радио. Привет, лунатиком! Заметив ее, сказала Агнешка. Я лунатила, ты так отключилась, что мы подумали, что там какие-то мировые проблемы решаешь, и нельзя тебя отвлекать. Агнешка устроилась за рулем и пристегнула ремень. «Решила?» За окном пылилась небольшая заправка. Две или три помятых годами колонки, а чуть дальше — вытянутое синевато-белое здание придорожной закусочной. Так, по крайней мере, сообщали крупные серые буквы на крыше, едва заметные, с маленьким пикирующим самолетом вместо точки. Они, вероятно, должны были светиться в сумерках, но они не светились. Окна были свободны, И легкая летняя постройка просматривалась почти насквозь. Тихая и пустующая. Она давно не была нужна и заснула. А? Проморгалась Алиса. Что решила? Мировые проблемы. а, -а". Она посмотрела в окно, словно думала спросить у мальчика, что улыбчиво стоял у колонок, но он был из картона. На самом деле. Я думала о еде почему-то. «Почему-то!» С усмешкой повторила Агнешка. «В самом деле, почему это вдруг?» Я тоже думала. Алиса пересела удобнее, отодвинув занявшее лучшее место пакетик сушеных лимонов. «А нам нельзя попробовать что-нибудь из этого. Может, оно все таки не испортилось?» «Это я бы оставила на крайний случай». Лана уже открыла свою дверь, И заглядывала в машину. Если вообще других вариантов не будет. Заправила? спросила она огняшку. Ага! Карту здесь не считывают, но бумажки заживала с аппетитом. Правда, их теперь не осталось. Лана внутрь сложила между стульями пластиковые треугольники, запечатанными бутербродами. Вот, берите! Один треугольник она собрала себе. Ух ты! Искренне осклабилась огнешка. «Еда с той стороны. Это откуда такая прелесть?» «Оттуда». Лана кивнула на столовую. «Кто же тебе их продал?» «В холодильнике лежали», — поведала Лана невозмутимо. Она вытащила санитайзер, переглянулась со всеми, как бы спрашивая, не нужно ли им, но никто не претендовал, и Лана вылила остатки себе на руки. Легух аккуратно тронулся, мигнув на прощение картонному мальчику. Ты какой взяла? Уточнила Агнешка. С курицей? Тогда и с рыбой. Знаете, кстати, что пилоты самолетов никогда не выбирают одну и ту же еду в полете. Из тех соображений, что если что, отравится только один, а не оба сразу. Ну спасибо. Лана, откусившая было кусок, опустила бутерброд себе на колени. «Не, ну можно будет просто открыть окно, если начнет тошнить. Даже останавливаться не обязательно». Лана закатила глаза к потолку. «Заткнись, пожалуйста». «Не, я так...» Агнашка пробубнила что-то с набитым ртом. «Классные буэры! Я бы еще местный десерт под них заточила, но все равно классные бутеры». Покончив с бутербродом и тщательно вытерев после него руки, Лана потянулась за атласом дорог под бардачок. «Я пока ехала, вы спали. Я поняла, где мы». Она пролистала страницы примерно до половины. Вид у нее был куда свежее и увереннее, будто долгое пребывание за рулем лучше сна восстановило ее силы. «Мы тогда свернули через лес». «Ну, ты тогда свернула». И ехали все это время по параллельной дороге. Там действительно одни заброшки, и никто не живет. Вот тут примерно вышла Нелли. Там кажется, что серьезный лес, а на самом деле просто чуть-чуть пролесок, и за ним железная дорога. А теперь переехали через этот пустырь. Агнешка вела, поэтому Лана обратилась с Атласом назад, чтобы показать на карте Алисе. И вернулись на ту трассу, которая нам нужна. «Видишь?» Алиса, пожоувшая бутерброд с яйцом, на которой никто не покусился, кивнула. «Он такой маленький, оказывается. Да, мы просто кружили по нему, а теперь мы на той же дороге, что раньше, и город уже совсем рядом. Думаю, сутки езды, может быть, если все пойдет нормально. Может, даже меньше. Не стоило тебе этого говорить!» заметила Агнешка. «Почему?» «Ну, в фильмах на этом месте обычно все начинает идти ненормально. Это в промежуточных сценах, а у нас так долго ничего ненормально, что зрители уже заманались позевать и ждать, когда финал». Лана помолчала, раздумывая. «Если, конечно, это драматический экшен фильм а не ситком». Из-за заросли кустарника выехала перед ними на трассу «Белая Тойота Королла». Водитель успел мельком глянуть, что это за машина вдруг оказалась рядом, узнал, повернул и быстро укатил вперед, подняв стол пыли и выхлопов. «Он!» — лицо Огнешки осветил азартный оскал. «Гляньте, это он!» Она дернула рычаг и вдавила педаль газа. Лягух натушно взревел и припустил за белой мечтой. «Агнешка!» — окликнула ее Лана. «Сейчас!» «Ну и что ты делаешь? Нафиг он нам нужен? Ты же сама хотела объединить силы. Чем не первый кандидат тебе, а?» Впереди не показалось никого, но стрелка спидометра взлетела до почти даже неприличных цифр. «Агнешка, попустись!» Лана повернулась к ней почти с испугом. «Хочешь еще одну машину об него угробить?» «Не угроблю, не бойся!» Протянула Агнешка каким-то не очень своим насмешливо холодным голосом. «Машину не угроблю. Кого-то другого угроблю может быть. Я подумаю». Деревья по бокам слились в две темные резные ленты. Воздух свистел в приоткрытых форточках. Агнешка сглотнула его и снова оскалила рот против ветра. Стрелка чуть упала. Агнешка вернула обратно рычаг передач. Впереди по-прежнему было пусто я надеюсь мы не рванем за ним в какую-нибудь сибирь если он вдруг туда Лана подобравшись следила за ней с подозрением рот огнешки дрогнул в подобие улыбки я не думаю что он туда голос ее прозвучал опять почти нормально она еще несколько раз глотнула воздух деревья за окном уняли немного бег и теперь их можно было отличить одно от другого Лана выдохнула и недовольно Хотела сказать что-то, но раздумала, только жала губы и отвернулась, чтобы смотреть вперед. Леса подошли здесь совсем близко к дороге, на расстоянии лишь узкой гравиной полоски обочины. Это были большие елки, и они не любили просветы, наверное, не очень даже понимали, для чего те нужны. Иногда мелькало и что-нибудь еще, другое, но елки тут же сердито закидывали чужака, делая так, будто его тут и не было вовсе. Редкие фонари по одной стороне равнодушно подсвечивали это. «Кстати», — спросила Агнешка, — «а кто-нибудь бывал в Сибири?» «Лана вроде нет, насколько знаю». «Я бывала», — откликнулась сзади Алиса. «В Бурятии?» «Да? И как там?» «Очень красиво. Равнина, холмы, дороги серпантином, особенно летом. Ну, то есть я, в общем-то, летом и была». Особенно ночью, когда въезжаешь на холм, а над тобой вдруг небо и много-много звезд. «Надо только выпить море», — пробормотала почти про себя Агнешка. «Да, как будто кубок изнутри или купол, как в шатре». «В шатре? Да, мы там шатры тоже видели», — пробормотала Алиса. «Даже ходили в кафешку, как шатер. Там были вкусные эти, ну, как пельмени у них». «Бозы», — без особой радости подсказала Лана. «Да, точно, Бозы. Круто», — сказала Агнешка. «Я не бывала в Сибири. Да мы там тоже пробыли только неделю. И это давно. Очень давно. Я не бывала в Польше и не бывала в Сибири», — повторила Агнешка задумчиво как бы себе. «В Польше могла бы и побывать, пока была возможность» бросила, не глядя на нее Лана. «Это не вчера, конечно, все началось, но года три назад вы с Валерианом вполне могли бы туда слетать, если бы так хотелось. Ну, у меня тут каждый раз вопрос экзистенциальный. На какие шиши?» Агнашка тихо рассмеялась. «Мне в этом плане сейчас, наверное, даже проще, чем многим. Типа никто ничего не отнял. Кстати...» Она поймала в зеркале взгляд Алисы. «Может, сгоняем потом как-нибудь в Бурятию?» «В Бурятию? На машине? Хорошая же идея, чего?» Лана быстро обернулась на нее, подняв голову, тоже поискала в зеркале Алису, будто хотела спросить или уточнить у нее что-то. Та увидела, но тут же спрятала глаза. Где-то поодаль проплыли холмы, равнины и дорога серпантином. За деревьями, конечно, их там не было видно. «Не, это если выберемся, естественно», — поспешно пояснила Агнешка. «Ну, а если мы не столкнулись с фурой, не траванулись с цианидом, не попали фатально под обстрел или еще какую-нибудь фигню, как в фильме, что все в реальности закончилось на каком-то из этих пунктов, а дальше, соответственно, все чудесатее и чудесатие. Алиса вскинула взгляд, будто припомнив что-то. «А знаете...» Сказала она с неуверенной улыбкой, но та как-то сама сползла. «Мне сегодня снилось продолжение того сна. Про музыкальную группу. Это же они были сегодня на радио». «Да, электрики», — кивнула Агнешка. Каштанка рассказывала, что они перенесли концерт. «С чего вдруг?» — с подозрением спросила Лана. «Я все не слышала. Вроде у Блонд какие-то проблемы с личным, как я поняла». «И что, тебе снилось?» Лана развернулась, глядя на Алису внимательно и требовательно. «Мне как раз снилось, что они оставили машину. Но после того, как чуть не столкнулись с грузовиком и поняли, что их машина не едет, взяли вещи и пошли пешком. Там они нашли какой-то домик в лесу. Маленький, такой уютный домик. Я так и не поняла, чей он. Там было много плакатов и записей, проигрыватель с пластинками. Можно было сидеть на полу и просто слушать. Пить чай. Не знаю, откуда там было электричество. В общем, там висел плакат с их группой тоже. И одна из них говорила, что если присмотреться, то вроде бы их всех перечеркивает крест, потому что на самом деле они разбились. А вторая говорила, что все это чушь. Хотя это странно. Прервалась на секунду Алиса. Их ведь в машине ехало только две, а парня, что был с ними на плакате, тоже перечеркнула. Ну и чтоб это увидеть, смотреть надо было как-то по-хитрому. «Поднести к зеркалу, я думаю», — хохотнула Агнешка, — «как на сержанте Пеппере». «Как где?» «А, это такая старая городская легенда вокруг Битлов. Якобы Маккарт не умер еще в 66-м году, а все вокруг это скрыли...» Нашли ему двойника и стали совать кучу всяких намеков в песне и на обложке альбомов. И если промотать запись наоборот и прислушаться или соединить несколько точек на рисунке, то... «Прекрати», — прервала ее Лана. «Это чушь. Белиберда и полный бред». «Конечно, бред», — удивилась Агнешка. «Но он забавный». «Нет». «Да ладно. Так упороться и придумать с нуля — это даже чем-то восхищает». Якобы они репетировали поздно в студии, Макарт не психанул на что-то, послал всех и уехал один в ночь холодную. А там дождь, мокрые дороги и... Агнешка! снова оборвала Лана. Ее заметно трясло. Хватит! Агнешка глянула на нее, быстро пробормотала. Извини! и замолчала. Лана втянула воздух несколько раз, сомкнув твердо губы и рассматривая пальцы у себя на коленях. Зачем-то, достав снова, поискала что-то в телефоне Нелли, но, приблизив и опять отодвинув, видимо, не нашла. «Нам нужно зеркало. Сбоку, хотя бы одно», проговорила она после молчания. «Так невозможно больше. Невозможно вот так вот смотреть вперед, болтать о Бурятии и не знать ни что рядом, не толком что позади». Как в капюшоне, без обоих глаз. Так нельзя. Ну, вообще-то, мой черёд вести сейчас, отозвалась Агнешка. Ты пока можешь просто отдохнуть и не косплеить без перерыва второго пилота. Ага, когда первый то и дело норовить закинуться чем-то и покосплеить камикадзе. Даже не начинала. Алиса тихо пошевелилась на заднем сиденье. А нельзя будет взять зеркало с какой-нибудь заброшенной машины? Если нам опять попадутся. Там так много их было, где мы проезжали. Я, кажется, видела и легковые. Она, впрочем, тут же передумала и попыталась исчезнуть со свисавшими темными прядями. То есть, наверное, нет. Я не знаю, как это устроено. Наверное, как-то сложно крепиться, что нельзя снять. А, кстати, да. Огнешка на секунду обернулась к Лане. Если вдруг попадется что-то без наворотов... «Можно попробовать?» «Это если попадется, нахмурилась та. «Надо было на пустыре. С тех пор я видела только пару кузовов, и на них уже ничего не осталось. Разве что кто-то вдруг проезжал здесь относительно недавно и, правда, зачем-то бросил машину на дороге». «Ну...» — протянула задумчивая Агнешка. «Поищем?» Лана, помедлив, кивнула. Сумерки сгустились, почему-то теснясь вокруг опушек фонарей. Хотя время по часам особо не изменилось, разве ушло чуть-чуть вперед. Может, это просто казалось так? Ни одной машины не встретилась им на пути. С кем-то или брошенной, пусть даже кузова остова будто об автомобилях тут и не знали вовсе. Сумерки выплюнули только две фигуры. Слева по обочине. Двое стояли тут над странным аппаратом, Он выглядел похожим на огромный микроскоп по форме, но на деле, вероятно, был чем-то вроде пресса. Один из двоиц достав из мешка на земле орех, клал его на подставку и садился рядом на корточке, а второй медленно, осторожно опускал сверху давилку. Первый следил сосредоточенно и внимательно, подавал команды «нажать сильнее или остановиться», но орехи все равно давились в лепешку вместе со скорлупой, как бы ни старались эти двое. Они вытаскивали то, что осталось от ореха, тщательно рассматривали, сокали, качали головами и отправляли полученное в большой таз. Из мешка доставали следующий орех. На притормозившую рядом машину никто даже не обратил внимания. э — окликнула ихлана Лана. Те не ответили. «Граждане!» — продублировала Агнешка. «Товарищи!» Ноль внимания. Мы просто хотим сказать, отбросила предисловие Алана. что вам тут лучше не стоять слишком долго. Вы, может быть, еще не в курсе, но когда здесь темнеет, темнота поглотит все, и вы, скорее всего, отсюда уже не выберетесь. Ты звучишь, как проповедница, шепнула ей Агнешка. Лана отмахнулась. Потом увидите, о чем я говорю, но когда увидите, будет уже вероятно поздно. «Так что лучше убирайтесь сейчас! Или хотя бы прячьтесь, если есть где!» Те промолчали, изучая очередной орех. «Просто...» Один из двоиц сопросительно поднял руку и вежливо шикнул, чтобы им не мешали. Лана подшала губы, кивнула на руль Агнешке, лягух отъехал. Двое уплыли и исчезли в тенях позади. Больше на обочинах никого не появлялось. «Не очень получается объединяться, да?» Заметила Агнешка, когда достаточно уже проехали в тишине. «Не знаю». Лана нахмурилась, отвернулась к своему окну. «Я просто, наверное, привыкла, что люди вокруг, ну что они нормальные люди. Может, в чем то с тобой не согласные, с другими планами, с задвигами, но адекватные как-то». Фонари, что неслись навстречу, перестали загораться, просто стояли. «А прикинь, они о нас то же самое думают», — протянула Агнешка. Лана хотела что-то ответить, и обе едва не пропустили призрачный силуэт слева. Эта старая облупленная машинка забылась в зачарованном сне на самом краю леса. Когда-то казалось, она была красным москвичом, но это было очень давно. «Смотри», — Лана вгляделась в призрака в свете фар, — «зеркала вроде как у нас. Нет?» Агнешка развернула лягуха, чтобы он светил лучше. «Похоже». Она приоткрыла дверь, брошенное авто было тихо, как пустой дом, и не подавала никаких признаков жизни. «Ладно, будем надеяться, там никто не обитает». Она вылезла наружу. «Осторожно». Неуверенно напутствовала ее Алиса. Может быть, не знала, как ответить, если вдруг спросят, в чем должна проявляться осторожность. Агнешка проскользнула к брошенке-призраку и пошатала, проверяя сохранившееся зеркало. Спустила руку в сумку на поясе, чтобы извлечь оттуда складной ножик. «Попробуй. Может, получится просто вытащить стекло?» Лана встала у своей двери и внимательно наблюдала. «У Нелли просто вытаскивалась раньше, а само зеркало слева вполне еще продержится. Если получится, так куда легче будет». «Ага, если подойдет. Агнешка, нагнувшись, ковырнула ножом. Раз, другой. Поднырнув, попробовала с другой стороны. За ее фигурой не очень было видно, что именно она там делает и как идет прогресс. «Ну?» оно тут малость... замариновалось!» Рука у нее соскочила и что-то звякнуло. Агнешка, так и не разгибаясь, застыла. «Ты его разбила?» выдохнула Лана. «Нет!» «Целая!» Агнешка победно помахала кусочком стекла, вспыхнувшим в отблеске фар. «Отлично!» Лана быстро обошла лягуха вокруг. «Я надеюсь, ее папа не менял за последний раз зеркала на что-нибудь поновее. Я прям очень надеюсь!» Огнешка, уже не заботясь о зеркале, сунула его ланей с каким-то даже охотничьим азартом склонилась с ножом над лягухом, будто сам процесс интересовал ее куда больше любых результатов. «Готово!» Она вытащила то, что осталось от стекла, и отодвинулась, вернувшись на место за рулём. «Доделывай! Хорошо, что те стрелки, кажется, толком не попали. Было бы весело тут теперь крутить лезвием болты-гайки в полутьме!» Лана, примерившая было стекло к лягуховскому зеркалу, выпрямилась и оглянулась на трассу. «А сколько у нас сейчас?» 15 минут», — торопливо сообщила Алиса. Почему так темно? Они переглянулись. Ветер не поднимался особо, и никаких звуков не разносилось по утробе земли, но сумрак отчетливо, сталгуще и темнее, как в предночный час. Ладно. Зеркало подошло не идеально. стекло оказалось чуть меньше, чем нужно было, и резина не очень крепко его удерживала. Лана, пошатав его, даже достала из холщевой сумки скотч. «Так вообще-то делать не надо», — поделилась она с Алисой. «Но если нам тут вдруг встретится въедливый гаишник, я уж как-нибудь заплачу ему штраф. Да и ножик еще раз». Она протянула руку к огнешке, Та, отдала и проследив, как несколько лент плотно обернули зеркало вокруг, приняла своего металлического лиса обратно. «Готово?» Лана, просунувшись внутрь, попробовала, как поворачивается зеркало. «Нормально». Часто его лучше не двигать, но нормально». Она направилась снова к своей двери. «Ну и чудно!» Агнешка обтерла лезвие сжатой ладонью и, зашипев, выставила руку наружу, чтобы не закапать кровью салон. «Черт! Что ты сделала?» Лана Сев уставилась на нее с тупым удивлением. «Зачем ты это сделала?» «Хотела себе минус рабочую руку, очевидно!» «Мне надо семинары вести по дурацкому бытовому самотравматизму!» Огнашка оглядела свою ладонь. «У нас нет ничего со спиртом!» «Пиво только!» Лана все в том же ступоре смотрела на нее так, будто стала свидетельницей какой-то глупой игры. «Угу, самое то!» «У меня духи есть», — спохватилась Алиса. «В смысле, настоящие духи? Они на спирту. Подойдут? Давай!» Рассматривая руку, отозвалась Агнешка. Алиса вытащила из сумки и передала ей флакончик, небольшую изящную бутылочку с фиолетовым цветком вместо пробки. Агнешка перед тем, как открыть, задержалась прочитать название. «О, давно хотела узнать, как они пахнут». Она откупорила флакон и вылила часть духов за окно поверх руки. Где-то рассвели гибридные сахарные фиалки. Лана, наконец, пришла в себя. «Лис...» – она обернулась назад. «Посмотри в аптечке. Есть там марля?» Алиса заглянула между створок чемоданчика, но покачала головой. «Только салфетки. И они... Я бы не стала их использовать. А еще санитайзер, антисептик, может что-то... А, хотя да...» Она запнулась. «Оттуда и правда лучше ничего не брать». «Да не, я норм...» У Агнешки часть краски с лица будто перешла в губы, но в целом она и впрямь была норм. Она подняла к лицу пальцы и обнюхала их. «Ничего так, прикольный запах!» «Так вести сейчас вообще сможешь?» — обеспокоенно спросила Лана. «Да, наверное». Агнешка, попытавшись изобразить улыбку, передала флакончик обратно Алисе. «Это левая, с было бы проблематичнее. Только замотать нечем, чтоб не мешало пока». Я, кажется, не брала чего-то такого. Лана, порывшись в сумке, выудила из ее недр сложенный красный платок. Держи. Он непользованный. Ага. Данка. Агнешка наскоро обмотала руку и завела лягуха. Сколько? Долго мы простояли? Алиса, вспомнив, в панике вскинула глазам циферблат. Уже без двух. ёпрс Огнешка Агнешка вжала педаль газа. Они быстро набрали скорость, но вокруг почему-то совсем не светлело. Может быть, это из-за фонарей из-за того, что елки были без просветов. Но от чего-то таким тоскливо-чёрным становилось небо. Без звезд, без бездонного бархата, без бегущих облаков. Просто черный мусорный мешок надели на голову. Далеко позади на дороге кто-то мигнул фарами, одной фарой. «Кто это?» Лана всмотрелась в зеркало наверху, обернулась посмотреть назад, Алиса, выкрутившись, наблюдала тоже. «Мне одной кажется, что мы знаем этот автомобиль». Лана сосредоточенно нахмурилась. «Ты что-то разглядела отсюда?» Агнешка вела с полуприкрытыми глазами, застывшей ее полуулыбкой. «Не знаю. Мне кажется, мы видели его где-то за последнее время. Не помню, где именно, но мы уже видели его». Фара вильнула в сторону и исчезла. Почудилось даже, что долетел короткий придушенный свиск тормозов, но это уже подсунуло воображение, скорее всего. «Может быть, надо было мигнуть им в ответ?» — пробормотала Лана. «Может, им нужна была помощь? Не знаю. Может, мне вообще показалось?» «Может», — согласилась Агнешка. Лана посмотрела на нее. «Мне сменить тебя?» «Да не!» Там не глубоко на самом деле. Просто место неудобное. Агнешка мотнула головой, и Лана стала внимательно выглядывать что-то за окном. «Ты поспала сейчас лучше». Потом. «Говорят, столько не спать правда не полезно». Осторожно подхватила дивана Алиса. «Духи вместо антисептика тоже не полезно. И вообще много что не полезно». «Не, прикольно». Агнешка снова мимолётом подняла руку и принюхалась. «Это ведь довольно дорогие духи, насколько я знаю. Тебе не жалко?» «Я ими всё равно не пользуюсь». рассеянно проговорила Алиса. «Мне их бабушка на позапрошлый день рождения подарила, поэтому ношу на память. А так?» Она прервалась и как-то обиженно посмотрела на отражение Агнешки, словно рассердилась, что ее нечестно на чем то подловили. «А почему ты спрашиваешь? Я ведь сама в этот раз предложила». «Не, но если б у меня было что-то от кого-то на память, мне было бы жалко», — возразила Агнешка. Тихо с ухмылкой добавила. «Но у меня нет». Лана развернулась от окна. «Тебя точно не сменить? Мы стали медленнее ехать». «Нет». Агнешка скосилась на стрелку спидометра. «Мы едем быстрее». «Там темнеет. Позади». «Угу. Я не знаю, почему это. Мы едем быстрее». «У меня откатывается». Алиса неуверенно рассмотрела циферблат. «Не очень сильно, но откатывается». Лана попыталась еще раз что-то разглядеть в темноте, откуда они приехали. Одиночная фара так снова и не показалась, а кроме нее, там больше ничего не светило и не могло светить. Затем перестала оборачиваться и села прямо. «Ладно», — сказала она. «Предположим, что это дождь. Дождь и тучи. Может, даже с грозой? Тут ведь могут быть грозы. Тут ведь могут быть грозы, и от них понятно, как везде становится темнее. Или где-то пожар, и это дым. Или что-то еще, предположим». «Чёрт», — шепнула Агнешка. «Что? Топливо». «Смотри, мы же недавно заправились!» Датчик горел, сообщая, что бак почти пуст. «Мы же заправились!» Тихо повторила Агнешка. Будто целый кусок пути пропал где-то в зазоре что давно уже и вот сейчас, так что они даже не заметили, как кто-то перестал считать часы и мгновения и просто перевел им стрелки, пока они думали, что не спят. Но они же не спали, они же заправились! Ага. «Чем ты заправилась?» — спросила Лана. «Что это было? Ты проверила перед тем, как лить?» «Не солярка, а бензин. Я его на вкус не различаю». «Я же попросила, подожди меня, я бы...» «Что бы ты?» — спросила Агнешка. Лана вместо ответа вдруг состыла, уставившись на спидометр. «А с каких пор у нас обнулился пробег?» «Хм...» — Агнешка проскользила по щечку взглядом. «Я не заметила. Может, задела тогда же, когда аптечку и заднее стекло? И ты все это время не замечала?» «Ты тоже...» Лана смотрела на нее секунду. «Тормози, надо заправить. Лис, сколько у нас?» «Пять минут», — проронила Алиса. Лягух остановился, не съехав даже толком на обочину. «Может», — возразила ему Алиса. «Может, мы сначала...» «Не успеем», — пояснила ей Лана, выныривая из машины, крикнула уже снаружи. «Лис, следи за временем!» Куда-то исчезла папка, которая была раньше воронкой. Кому-то, наверное, понравилась она больше всего, когда он, проходя, сунулся в машину в поисках чего-нибудь, и он куда-то ее унес с собой. «Подождите!» Алиса попыталась вытащить что-то из сумки, большое и громоздкое. Оно цеплялось углами и совсем не хотело наружу. «У моей тетрадки! У нее такая же обложка спереди! Она не подойдет? Лана, глянув, кивнула и протянула руку. Алиса аккуратно отогнула закрученную спираль, на которой держалась тетрадка, отделяя полупрозрачную рыжеватую обложку из пластика. Чуть выше центра на ней кто-то продавил силой ручкой огни на другом берегу. Лана поджала губы в нетерпении, Но, видимо, не решилась сказать Алисе поторопиться. Получив от нее все же пластик, свернула его наскара в конус и передала Агнешке. Подержи. Подойдя за канистры к багажнику, она на всякий случай обернулась назад. Алиса, перехватив ее взгляд, посмотрела туда же. Никаких больше стрел теней, никаких мелких и юрких, никакого рокота на земле и на небе, только мрак, густой ватный. Мрак. Надеюсь, там, где я ее заливала, другой бензин. Лана выволокла канистру и подтащила ее к огнешке. Та, придерживая пластик, сидела на корточках возле бака. Когда Лана, осторожно покачивая, накренила канистру, воронка развернулась и выскользнула на землю. Бензин пролился. Огнешка! Скинулась Лана почти в отчаянии. «Да что с тобой, черт возьми!» «Сейчас!» Та сидела, закрыв глаза, руки у нее дрожали. «Секунду!» Она открыла глаза и, подобрав, свернула пластик снова. Получилось теперь почти аккуратно, и топливо, по большей части, даже попало в бак. «Восемь часов!» сообщила Алиса упавшим голосом. «Восемь часов ровно!» «Нормально. Мы еще успеваем!» Лана закинула в багажник пустую канистру и остановилась на секунду. В зеркале, в том, слева, промелькнул неясный отблеск на оставшейся позади трассе. Непонятно, откуда ему было взяться, да и в действительности на дороге ничего не стояло. Или там стоял кто-то на обочине, чуть поодаль, молча стоял, выжидая чего-то, неподвижный, темный, без лица и формы, и знаков различий. «Странное зеркало». Лана на мгновение оглянулась на лягуха и снова на трассу. «Я одна вижу». «Лис?» Но Алиса смотрела не туда же, куда она. В обратную сторону, в придорожные кусты, которые им вот-вот предстояло проехать. Там шумело шарахался кто-то, тяжелый и невидимый. Хрустнула сухая ветка, из куста с криком снялась птица, еще один ворона-голубь. «Мне кажется...» Алиса, нерешительно подняв, показала туда пальцем. «Там кто-то...» Она прижалась к лягуху, давая Лане быстро пройти туда. Совсем близко, за сухими ветвями альхи, пробивался желтоватый крем. Да, наверное, стоило раздвинуть их или обойти чуть сбоку. Лана обошла. Алиса сделала несколько шагов следом, остановилась в неуверенности, потому что Лана молчала. «Что там?» «Лан?» Таня отозвалась сразу. Этот. С ружьем. Он жив? Огнешка поднялась с корточек. Лан. Он жив? Нет. За кустами стоял каблучок с приоткрытой дверью. Поблекший водитель откинулся навснеч на оба передних кресла, хотя руки его без отдыха сжимали драгоценное ружье. Уж его-то он не собирался отдавать никому. Глаза... Хотя, конечно, вряд ли бы кто поручился, для этого пришлось бы лезть внутрь и смотреть. Но глаза, вероятно, уже не были выцвевшими. Собственно, их, похоже, и вообще не было, как и больше части лица. «Нет», — сказала Лана. Блик скользнул снова по зеркалу. «Что не так с этим стеклом? Это просто все местное стекло такое. Что-то шло, что-то надвигалось сюда». Позади прорычала над трассой, хрипящий натреснутый рокот, мелькание маякнуло, метнулась и с ним метнулись, раздавив рычание в резком скрежете. Лана дернулась к облучку. Глубоко вдохнув, она нагнулась к водителю и попыталась перетянуть у него ружье. Он не хотел отдавать, упрямо мощил пальцы, Лане даже пришлось отгибать и раздвигать их, чтобы собрать оружие а он все мазался кровью и бычился. Кто-то шел по трассе, продвигаясь, как промельк, в пространстве, оттуда или отсюда, с обеих обочин, как отовсюду, все сразу. Шли, мчались под мраком, в мраке, впереди мрака. Лана вернулась, обогнув на ходу Алису. Та застыла у неё на пути и даже забыла сдвинуться, глядя, как эти, без лиц, стягивались из ниоткуда, сходились со всех сторон, шли грядой, где еще не прошла темнота, подсвечиваемая безличным, безразличным лимитированным светом. Откуда у них свет? Лана вскинула ружье и щёлкнула, всведя курок. Руки у нее чуть тряслись, но стояла она твердо. «Мы же не успеем!» изумленно бросила Алиса. «Это же темнота! Как от нее ружьем? «Это чтоб не гнались!» Лана втянула дрожащий воздух. Он же отстрелялся, и мы отстреляемся. тебе бежали навстречу, мелькая мельком светом. Они уже не рокотали, они топотали по трассе. Лан, ты что делаешь? Огнешка метнулась к ней и вцепилась в ствол обеими руками. Ты стрелять не умеешь! Ты сейчас в этих чуваков попадешь! Она попыталась вырвать ружье у Ланы, почти повиснув на ней, но Лана держала крепко. Первый выстрел ушел в асфальт трассы. Агнешка дернула еще несколько раз. Лана постаралась выпрямиться, скинув лишний груз с плеч и спины. «Да цепись ты от меня!» Она двинула прикладом назад и, наконец, высвободилась из схватки. Агнешка упала. Она упала на спину как-то не очень удачно, но, впрочем, быстро села. Не поднимаясь, отползла чуть назад к лягуху. Лана, тяжело дыша и снова вскинув ружье, Пристально вглядывалась во тьму. Мимо пробежали какие-то дети, потом парень-подросток и джинсовый кудлатый мужик в рваной куртке. Они проскользнули вбок от лягуха, а больше тут никого не было. «Агнешка!» — вспомнила Алиса и шагнула к ней. «Ты... как? Нормально?» «Да, вроде...» Она посидела, похлопав глазами, проверила пальцами шею и ребра. «Не знаю, блин...» «Меня никогда не били прикладом!» Она как-то обиженно подшала губы и вскинула голову. «Лан, вот это было излишне! Я тебе ничего не сделала!» «Извини!» Механически ответила Лана, она все еще всматривалась в темноту позади, не шевелясь и стоя на изготове. Алиса подошла на пару шагов к ней. «Там никого нет!» Она подождала, пока Лана, неохотно и недоверчиво, к ней повернулась, и покачала в подтверждении головой. «Но они были!» Лана нервно сглотнула. «Там же были эти! Без лица! Шли! Целая толпа! Вы же видели!» Она помолчала, ожидая какой-нибудь ответ, но ответа не последовало. Лана повернулась обратно. «Эх, там не было!» У неё чуть дрогнули губы, она приопустила ружье. «Да?» «Я одна только их видела, а больше никто не видел, потому что их не было. Да?» «Я их тоже видела», — осторожно заметила Алиса, стараясь заглянуть ей в класса. «Да, я тоже видела, но теперь там никого нет. Может, нам лучше поехать? У меня уже...» Она проверила запястье. «8.02 или 03». Она подняла часы, чтобы послушать. «Странно, мне казалось, мы дольше...» Лана посмотрела на Алису и ее часы, будто проснувшись, спешно опустила ружье. Да, поехали, пока еще не поздно. Агнешка что-то фыркнув, вернулась за руль. Алиса быстро залезла назад. Лана, сев на свое место впереди, внезапно виноватой обернулась к Агнешке. Ты как? Сможешь вести? Или давай я поведу? Я поведу! Агнешка не стала оборачиваться. Точно. «Да, я нормально». Она чуть скосилась на Лану. «Просто не надо больше так делать. Окей». Лана кивнула и отвела взгляд. За сухой ольхой фургона уже не оказалось. Мелькнуло несколько поблекших пятен одежды в подлеске, но лягух слишком быстро проехал мимо, чтобы рассмотреть точно.